семьдесят пять в доме котлины выпрямившись у стены неподвижно стояла опустив голову Саоткин. не говоря ни слова ни плача она обхватила руками леншпигеля и он молчал он с ужасом чувствовал каким лихорадочным огнем горит тело матери пришли соседи с казни рассказали что клаас скончался он отошел к праведникам — сказала Соткин. — Молись, — сказала Нелли Улиншпигелю. И она дала ему свои четки, и он отверг их, потому что, — сказал он, — они освящены Папой. Пришла ночь. — Мать, — сказал Улиншпигель, — приляг в постель, я буду сидеть подле тебя. — Незачем тебе сидеть. Молодым людям нужен сон. Нелли постлала обоим в кухне и ушла. Они остались вдвоем, в печи тлели дрова. Соткин легла, Улиншпигель тоже, но он слышал, как она плачет под одеялом. На дворе в ночном молчании шумели деревья у канала. Точно волны морские, и предвестник осени порывистый ветер бился в окно. Улиншпигелю показалось, будто кто-то ходит. Он услышал в кухне звук шагов, посмотрел, но уже никого не было. он прислушался но только ветер гудел в трубе, и Соткин всхлипывал под одеялом. И снова он услышал подле себя шаги у самой головы своей вздох. «Кто здесь?» — спросил он. Ответа не было, но раздалось три удара по столу. Кулиншпигель испугался и, дрожа, снова спросил, «Кто здесь?» Опять никто не ответил. Опять послышались удары по столу, и он почувствовал, что две руки обхватывают его, и кто-то... склоняется над его лицом. Его коснулась обожженная кожа. В груди нагнувшейся фигуры была большая дыра, и от нее сильно несло горелым. — Отец, — сказал Уллиншпигель, — это твое бедное тело коснулось меня. Ответа не было, и хотя тень стояла подле него, он услышал за окном зов. — Тель, тель! — Вдруг Саоткин поднялась, подошла к постели ульнишпигеля и спросила. — Ты не слышишь? — Слышу, — ответил он. — Отец зовет меня. — Я почувствовала подле себя холодное тело, — сказала Саоткин. не шевелились, полок колыхался, и я слышала голос. «Саоткин — Саоткин! Но голос был тихий, точно вздох, и шаги легкие, точно полет мошки. И обратившись к духу класса она сказала. «Муж мой, если на небесах, куда вознесся ты теперь в улона праведников, тебе нужно что-нибудь? Скажи нам, чтобы мы могли исполнить твое желание!» Вдруг бурный порыв ветра распахнул дверь и наполнил комнату пылью, и у Леншпигеля, Соткин услышали вдали карканье вороны. Они вышли вместе и пришли к костру. Ночь была мрачная. Облака, гонимые порывистым северным ветром, неслись по небу, как стадо быстроногих оленей, только на мгновение разрешая блеснуть яркой звезде. У костра ходил стражник, у Леншпигеля Соткин слышали четкие удары его сапог по затвердевшей земле и крики ворона, который, должно быть, созывал других, и те, карканем, отвечали ему. Когда у Леншпигеля Соткин подошли к костру, ворон спустился на плечо к и они слышали стук его клюва о кости трупа. Тут прилетело и прочее вранье. Улиншпигель бросился было на костер разогнать вранье, но стражник остановил его. — Эй, колдун, ты ищешь руки казненного? Но ведь руки сожженного не могут сделать тебя невидимкой. Невидимкой делай только руки повешенного, каким и ты будешь когда-нибудь. «Господин Стражник», — ответил Уллиншпигель, — «я не колдун, а сиротевший сын того, кто там висит на столбе. Это женщина его вдова. Мы хотим приложиться к его телу и взять на память частицу его праха. Разрешите нам? Вы ведь не чужестранный наемник, а сын этой страны?» «Будь по-твоему», — ответил Стражник. Сирота и вдова поднялись по обугленным поленьям к трупу и, рыдая, целовали лицо класса. И там, где на месте сердца пламя выжгло большую дыру, сын взял немножко пепла. Потом, став на колени, они молились. Когда бледная заря расцвета показалась на небе, они были еще у костра, но теперь стражник прогнал их, боясь, как бы ему не досталось за его снисходительность. Дома Саоткин взяла кусочек черного и кусочек красного шелка, сшила мешочек и всыпала в него пепел. К мешочку пришила она две ленточки, чтобы Улиншпигель мог носить его на шее. И, надев на него, она сказала, «Пусть этот пепел, который был сердцем моего мужа, в красном, подобно его крови, и в черном, подобно нашей скорби, будет вечно на твоей груди, как пламя мести его палачам». «Да будет так», — сказал Улиншпигель. И вдова поцеловала сироту, и взошло солнце.